В 1610 году Павел V, вовсе не одобрявший войны с Москвою, послал, тем не менее, Сигизмунду шпагу, освященную в праздник Рождества Христова. В 1611 году, уже согласный с замыслами короля, он предлагает ему свои молитвы, а за неимением денег – содействие своих дипломатов к получению их в Венеции – Во Флоренции и в Нанси к 1613 году все еще продолжая торговаться, смягчаясь, он разрешает послу государя Павлу Валютскому приостановить на время посылку Анатов и сделать сбор с духовенства. Наконец, в течение того же года он сам пожертвовал 40 тысяч таллеров, но к тому времени Дело было уже проиграно. Итак, в 1609 году Сигизмунд вынужден был довольствоваться своими собственными средствами. Он считал, что их будет достаточно, полагаясь на вести, приходящие к нему из московских областей. Судя по ним, этот поход не должен был ему стоить больших усилий. Было решено не мобилизовывать польских ополчений, а ограничится немногими регулярными войсками, силы которых укреплялись благодаря человеку, который примет главное начальствование над ними. Со времени осуществления своих стремлений к анархической свободе, то есть с середины XVI века, вся республиканская речь посполитая в Польше, вопреки своим благородным замыслам, и великодушным порывом в область идеального, была в практической жизни безумным существом. Продолжая упорно держаться выбранного ею пути, она неминуемо шла к роковой трагической развязке, печальный исход которой вызвала сама. Путь ее лежал среди ужасов борьбы со смертью и возвратом к жизни, когда несколько ярких личностей успевали оказать сопротивление гибели. Чаще всего это были не люди, а дьяволы, как уже знакомый нам Стадницкий, справедливо носивший эту кличку. Но среди них являлись и ангелы. Не будь их, развязка не затянулась бы на столь долгое время. На пороге той эпохи, когда Польша, Скользя в бездну, готовилась погрузиться во мрак кровавых мрачных дней, Станислав Жалкевский, преемник Замойского, был из таких светоносных существ, которые своим лучезарным сиянием до сих пор освещают мрак скорбного прошлого, оставляя в нем залог лучшего будущего. Он сделал много великого, как государственный деятель, и как полководец, всякий раз оставляя впечатление, что он был выше порученной ему роли. Славой своих подвигов он удостоил две великие страны. Но для сил его и такое обширное пространство казалось все еще недостаточным. В его слабом теле жила душа, высеченная из самого чистого алмаза, почти без изъяна, без пятнышка. Иногда он кажется человеком другой страны, другого века. В нем, преисполненном античного величия, мог бы узнать себя Рим героических времен. После того, как он властвовал над Москвою, управляя городом с высот Кремля, после того, как он привез в Польшу царя, прикованного к своей победной колеснице, ему суждено было погибнуть В далеких равнинах Молдавии. Но, и, будучи окружен турками, покинутые своими солдатами, в ответ на уговору нескольких товарищей по оружию Искать спасение бегством, он застрелил своего коня. А все-таки он был поляком и до мозга костей человеком своего времени. Когда Сигизмунд обратился к нему. Он не отказал ему в помощи, хотя и возражал против предлагаемых мер, критикуя принятый план, и придал гласности свой ответ королю. Таковы были нравы его родины. План короля состоял в том, чтобы овладеть прежде всего Смоленском, крепостью, господствующей над бассейном Днепра, предметом давнего спора между Москвой и Польшей. Завоевание этого города казалось Сигизмунду с одной стороны пробным камнем благорасположения к нему москвитян, с другой подготовкой благорасположения Польши, на случай, если к нему придется прибегнуть. С одной стороны, взятие Смоленска служило залогом, с другой приманкой, на которую не могли не попасться люди вроде Сапеги, и его многочисленных последователей. К тому же ходили слухи о плохом укреплении Смоленска, об отсутствии в нем войска, выведенного будто бы Скопиным, о желании жителей сдаться полякам. Жалкевский ничему этому не верил и высказывался наоборот за поход в сердце русского государства, если, разумеется, будут к тому нужные средства. Исход дела доказал, что он был прав. Но по смерти Замойского влияние литовского канцлера Льва Сапеги всегда брало верх над его польскими коллегами. Хотя Жалкевский на деле руководил армией, иные из его соперников оспаривали у него жезл главнокомандующего. Мнение Жалкевского – не было принято, и в сентябре 1609 года с несколькими собранными наскоро отрядами король осадил Смоленск. Эта попытка не отличалась от всех ей подобных, в которых сталкивались в последнее столетие польская горячность и московская стойкость. Построенные на возвышенностях, разделенных глубокими оврагами, Смоленск обладал целой системой укреплений, незадолго до того восстановленных заново и расширенных Годуновым. Гарнизон его был еще достаточно силен и увеличился более чем вдвое притоком из окрестностей всех способных носить оружие жителей, которые вовсе не собирались сдаваться полякам. Вместо мощей преподобного Сергия и преподобного Никона у осажденных были не менее чудотворные иконы, которые они вешали в наказание вниз головой, если счастье покидало их знамена, а о сдаче и речи не заводили. У короля не было достаточно ни пехоты, ни артиллерии, и под стенами Смоленска повторилось то же, что было с Опегой под стенами Троица Сергиевой Лавры. Но появление Сигизмунда на московской территории – само по себе оказывало на ход событий огромное влияние. Хотя польские пушки не могли произвести пролома в укреплениях Смоленска, зато от одного грохота их залпов должно было рухнуть Тушино.